Глава 13 д о р о г а к дому Вандерпулов заняла от силы минут двадцать. Однако Алексис прочувствовала каждую секунду, как во время первой поездки на американских горках. С очередным километром нарастало желание выпрыгнуть из машины на полном ходу. Когда она, наконец, припарковалась на подъездной дорожке к дому, а внутри все сжималось в тугой узел. Она словно летела в пропасть. Над головой нависло предчувствие неминуемой катастрофы, сопровождающиеся отчаянным сожалением. Зачем я на это согласилась? И почему не взяла с собой Ноа? Прежде казалось естественным самостоятельно встретиться со своим отцом, с его семьей. Тем не менее, как же ей сейчас не хватало присутствия и поддержки друга, который бы непременно ее уверил, что все пройдет хорошо и она справится. Дом Вандерпулов. Двухэтажное кирпичное строение в сдержанном, классическом стиле. Расположился в отдалении от дороги, на идеально ровной зеленой лужайке, под кронами величественных тубов. В окнах с белыми ставнями стояли ухоженные горшки с цветами, яркими красными, розовыми и оранжевыми гераньями. На веранде развивался американский флаг. От к а р т и н а образцового дома с обложки журнала его отличало лишь отсутствие белого деревянного забора. Море чувств, одолевающих ее все это время. Страх, сомнение, тоска затмила н о в о е знакомая, тем не менее непрошенная, горькая обида. Этот дом был воплощением маминой мечты. Тихий, красивый, безопасный. Она не вылезала с двух работ и сумела накопить лишь на первый ипотечный взнос для их скромного жилища в н э ш в и л е Подобный же дом требовал богатства, стабильной работы и связей, всего того, чего не было у мамы. Это был фамильный особняк, который символизировал спокойную, успешную, обеспеченную жизнь. В таком доме женщине не приходится переживать, как прокормить детей. В таком доме можно завести собаку, В нем всегда хватает денег на необходимые лекарства. А на детские дни рождения нанимают клоунов, заказывают огромный торт и кучу воздушных шариков. Рядом с машиной «Алексис» стояли сияющий седан BMW и внедорожник Range Rover, а в гараже виднелись черный «Мерседес» и ярко-красный й l e к с у с Она написала Кэнди о своем прибытии, и та попросила подождать на веранде. Алексис сочла просьбу довольно странной. Хотя, возможно, Эллиот плохо себя чувствовал, и домашние боялись его потревожить. Впрочем, не важно. Она лишь хотела быстро разобраться с формальностями и вернуться домой. Поднявшись по лестнице, она вновь испытала приступ ужаса, от которого сжимался желудок. Вот-вот ей предстоит встретиться со своим отцом. Впервые в жизни. Отцом. Какое странное, чуждое ей слово. Кэнди вышла из дома, прикрыв за собой дверь, и нервно сглотнула. «Привет». «Привет», — ответила Алексис и недоуменно приподняла брови. «Что-то случилось?» Кэнди вновь тяжело сглотнула. «Нет, просто я хотела сперва сама с тобой поздороваться». «Ох, вся семья в сборе. Мама с папой, мой брат Кейден с женой и детьми». Она прикусила губу. «То есть наш брат. Постоянно забываю». «Ничего страшного. Ну что, пойдем?» Кэнди открыла дверь и пропустила гостью внутрь. Из глубины дома раздался приглушенный смех. Алексис неспешно повернулась, разглядывая прихожую. Размерами превосходящую ее кухню. Потолок возвышался метра на четыре. Над головой висела многоярусная люстра из хрусталя. Кэнди указала вперед. Все в лоджии. Они прошли вдоль широкого коридора со встроенными книжными полками в современную кухню, с большим кухонным островком в центре и стеклянными дверьми, ведущими на аккуратный задний дворик. где виднелся бассейн. Сбоку, отделенная стеклянной стеной, находилась лоджия. Алексис резко остановилась. В лоджии были шесть человек. На стильном диванчике сидела элегантно одетая женщина в возрасте, которая с любовью смотрела на двух малышей, играющих на полу рядом с молодой женщиной. По другую сторону дивана расположился мужчина с такими же волосами, как у Кэнди, и широко улыбался. А с мягкого откидывающегося кресла на них гордо смотрел глава семейства – Эллиот. Волосы у него наполовину посидели, а кожа на лице выглядела обветренной и вялой, словно от слишком частого пребывания на солнце. Только Алексис был отлично знаком этот вид. Болезненный вид. Тем не менее, он улыбался точно так же, как на фотографии со дня свадьбы. Широко и жизнерадостно. Он производил впечатление человека, который много смеется. Алексис стремительно развернулась. Нет, не могу. Однако прежде... Чем она успела сбежать, из лоджии раздался голос старшей женщины. «Кто пришел, Кэнди?» Алексис поймала взгляд девушки, на чьем лице застыло виноватое выражение. И ее накрыла волна злости. «Разве они меня не ждали?» Кэнди не ответила. «По крайней мере, не прямо». Она с улыбкой взглянула на мать поверх плеча Алексис и сказала. «Я хотела познакомить вас с подругой». «Подругой?» — выдохнула Алексис. «Что ж, пригласи ее сюда», — радушно проговорила ее мама. Щелкнуло кресло, приведенное в прямое положение, и у Алексис перехватило дыхание. «Черт побери! И как теперь отсюда выбраться?» Она чувствовала себя загнанной в ловушку и зажмурилась от мягкого звука приближающихся шагов за спиной. «Добро пожаловать!» — произнес приятный мужской голос. Пути назад нет. Алексис обернулась и вновь уставилась в собственные глаза на чужом лице. Мужчина был одет в серый свитер, несколько обвисший на съеденной болезнью фигуре. «Эллиот», — представился он, протягивая руку. Алексис метнула пораженный взгляд на Кэндис. «Издеваешься?» — прошипела она. «Ты не сказала им о моем визите?» э л и о т опустил руку. Брови недоуменно сошлись на переносице. Наконец Кэнди заговорила. «Папа, это... это Алексис». «Приятно познакомиться, Алексис». Кэнди так редко приводит домой друзей после переезда. «Алексис Карлайл», — оборвала она. «Так меня зовут». э л и о т заморгал и уставился на нее столь пристально, что ей захотелось одновременно помурщиться и расхохотаться. Адамово яблоко на его шее нервно дернулось, и Алексис решила. «Черт с ним! Раз уж пришла, то зачем сдерживаться?» «Полагаю, вы были знакомы с моей матерью, Шерри Карлайл!» Эллиот отпрянул и метнул взгляд на Кэнди. «Что ты натворила?» — прошипел он гневно. «Мне пришлось, папа!» Дрожащим голосом оправдывалась его дочь. Вероятно, напряжение их беседы передалось в лоджию. Старшая женщина встала. «Что-то не так?» «Все нормально, Лорен», — ответил Элиот, обернувшись. ь Однако его слова никого не убедили. Все с любопытством уставились на Алексис. «Она может подойти, пап», — вновь слабо выговорила Кэнди. «В качестве донора». Лорен ахнула и подалась вперед. «Что? Боже, Кэнди, это твоя подруга? С чего ты взяла, что она может подойти? Женщина кинулась на кухню, ее балетки мягко застучали по деревянному полу. Кейден с женой тоже воодушевились и, взяв по ребенку, подошли к ним с одинаковым выражением надежды на лицах. Алексис не сдержала отчаянный стон и посмотрела на смертельно побледневшую Кэнди, которая вновь заговорила, не спуская взгляда с отца. «Ты не хотел, чтобы я с ней связывалась, но...» «Почему ты не хотел?» — спросила Лорен. На смену радости пришло недоумение. «Что вообще происходит?» Глаза Кэнди наполнились слезами. «О, Боже, милостивый!» Алексис выставила перед собой ладони. «Так, наверное, лучше отложить этот разговор». Эллиот постарался налепить на лицо маску спокойствия и повернулся к жене. «Действительно, не стоит слишком обнадеживаться. Сомневаюсь, что какая-то подруга Кэнди подойдет в качестве донора». «Какая-то подруга?» Эти слова ворвались внутрь подобно теннисному мячу и принялись отскакивать от органов. пока не ударили и без того раненое сердце. Трещина превратилась в пропасть, моментально заполнившуюся чувством, которое, казалось, Алексис похоронила с помощью времени и психотерапии. Чувством, которое она надеялась больше никогда не испытывать после того, как выступила против Ройса. Желание причинить человеку ту же боль, какую тот причинил ей. «О, даже не знаю, Эллиот!» — выдохнула она, заранее сожалея о том, что собиралась сказать. Но не в силах себя сдержать. «А я вот слышала, дети обычно становятся идеальными донорами для родителей». простите оторопело проговорил кейден переводя взгляд с а л е к с и с на отца и обратно о чем это она элиот недоуменно спросила л о р е н папа прошу позволь мне все объяснить взмолилась кэнди какого черта тут происходит взорвался кейден алексис посмотрела на кэнди молча прося о помощи. Но та не спускала умоляющего взгляда с отца, который, в свою очередь, казался таким виноватым, что вряд ли был способен исправить ситуацию. «Серьезно?» — выплюнула Алексис. «Я должна все объяснять!» «Я...» — едва выдавила Кэнди. «Да твою ж мать!» Она в отчаянии вскинула руки. «Поздравляю! У вас девочка!» Сарказм не достиг цели. Все уставились на нее с недоумением. Только Эллиот уронил виноватый взгляд в пол. Алексис одновременно вздохнула и застонала. «Я его дочь! Сюрприз!» Слова произвели эффект взорвавшейся бомбы. Раздались ахи, охи, какие-то проклятия и... Ой! Лорен разрыдалась. «Что это значит?» Вскричала она. «Какая еще дочь?» Кейден передал рыдающего младенца жене и сурово уставился на Алексис. «Ты врешь!» — Не знаю, кем ты себя возомнила. — Она наша сестра, — обрела голос Кэнди. — У меня есть подтверждающий ДНК-тест. Кейден перенаправил злость на отца. — Это правда? Она действительно твоя дочь? Лорен вновь всхлипнула, прижимая руки к рту, и развернулась. Наконец э л и о т собрал волю в кулак и выпрямился. «Я не хотел, чтобы вы узнали об этом вот так». «Черт!» — выдохнул его сын. «Значит, правда!» Лорен вновь громко всхлипнула, и Эллиот кинулся к жене. «Милая, прошу, позволь все объяснить. Это было ужасно давно». т р один год назад, если точнее!» — вставила Алексис. Вероятно, сделав мысленные подсчеты, Лорен распахнула глаза. «Мы уже были обручены, э л и о т «Нет!» — тот схватил жену за руки, но она их выдернула. «Мы тогда... В т то у а лето мы расстались. Лорен, прошу, выслушай!» «Это была та женщина, да?» Простонала она. Алексис будто залепили по щечину. «Та женщина была моей матерью, и ее звали Шерри Карлайл. И если вы не верите, что я его дочь, просто взгляните в мои глаза». Лорен проигнорировала Алексис. Ее напряженный взгляд был прикован к мужу. Это она тебе звонила, когда мы вернулись из Сан-Франциско. Минуточку, что? Мама ему звонила? Алексис подалась вперед. Она рассказала вам о своей беременности. Вы, блядь, знали обо мне! Видимо, ругательство переполнило чашу терпения молодой матери. Поскольку она схватила детей, и вылетела из кухни. Кейден же вновь направил гнев на Алексис. «Думаю, тебе лучше уйти». «Нет», — вскричала Кэнди. «Алексис может стать донором, папа. Уверена, она подойдет. Она сегодня сдала кровь и...» «Хватит, Кэнди», — прорычал ее отец. «Это еще не гарантия». И зря ты привела ее домой не поговорив сперва со мной л о р р е н спрятала лицо в ладонях и взвыла. Эллиот повернулся к алексис Те б е в самом деле лучше уйти он злобно уставился на Кэнди А с тобой я разберусь позже. Алексис пожала плечами с радостью она стремительно развернулась, и на дрожащих ногах поспешила к выходу. Кэнди кинулась за ней. «Стой, прошу!» Алексис резко распахнула входную дверь и вылетела из дома. Кэнди попыталась ее схватить, но она выдернула руку. «Какого хрена, Кэнди? Твоя мама даже не знала? Как ты могла так со мной поступить?» Как могла поступить так с ними? Я… я думала только о, о… моей почке. Ага, я уже поняла. Нет, я думала о спасении отца. Ты уж прости, что я не знаю, как в таких случаях полагается действовать. Алексисли сжала кулаки и кинулась к машине. Прошу, не уезжай, умоляла Кэнди. «Очевидно, я ему не нужна!» Она в ужасе замерла. Целый комок эмоций застрял в горле. «Ему не нужна моя почка!» «Он просто в шоке, он сам не знает, что и думать!» Алексис лишь насмешливо фыркнула и распахнула дверцу машины. «Просто подожди немного, позволь мне поговорить с ними!» Алексис забралась на водительское сиденье и перед тем, как захлопнуть дверцу, холодно бросила. «Не звони мне больше!»